Издательство Бомбора. Океан книг. Джеймс Маккол. Лицо по частям. Случай из практики челюстно-лицевого хирурга. О травмах, патологиях, возвращении красоты и надежды. Эта книга посвящается пациентам челюстно-лицевой хирургии от солдат Первой мировой до пациентов настоящих и будущих дней, а также челюстно-лицевым хирургам прошлого, настоящего и будущего, которых, надеюсь, она вдохновит пополнить наши ряды. Примечание автора. На протяжении всей аудиокниги, описывая хирургические процедуры, я, как правило, говорю «мы», а не «я», Не потому, что считаю себя одним из членов королевской семьи, которым положено так делать, а с целью подчеркнуть, что хирургия – это неизбежно командная работа, в которой задействованы десятки людей, каждый из которых одинаково незаменим для достижения успешного результата. Хотя все пациенты, чьи случаи обсуждаются в данной книге и дали свое разрешение на публичную огласку их историй, С целью сохранения конфиденциальности я изменил их имена и идентификационную информацию. Человек, которого мы оперируем, это не просто физиологический механизм. Он думает, боится. Его тело дрожит, когда рядом нет сочувствующего человека, готового его утешить. Ничто не заменит ему спасительного контакта с хирургом, обмена взглядами. Ощущение, что врач взял все в свои руки, будучи уверенным, по крайней мере, с виду, в победе. Рене Лериш. Философия хирургии. Вступление. Вот уже более 20 лет я являюсь челюстно-лицевым хирургом. Провожу обычные и микрохирургические операции на лице и шее для устранения повреждений, вызванных болезнями, несчастным случаем или насилием. Это чрезвычайно благодарная, но при этом крайне напряженная работа. проводить операции на структурах, некоторые из которых практически невидимы невооруженным глазом, осознавая при этом, что любое неосторожное движение может навсегда изуродовать пациента или даже поставить его жизнь под угрозу. Тем не менее, написание данной книги оказалось еще более трудоемкой задачей, пожалуй, одной из самых сложных, за которые я когда-либо брался в жизни. А все потому, что ради ее создания Мне пришлось опустить профессиональный щит, который приходится нести перед собой каждому хирургу. Мои пациенты – отдельные личности, к которым я всегда отношусь достойно и с уважением. Однако я не могу позволить себе чрезмерную эмоциональную вовлеченность в их жизни, личные трагедии, надежды и страхи. Мы с моей хирургической бригадой проводим то, что в простонародье называется пластическими операциями. Как правило, это словосочетание ассоциируется с грудными имплантатами, подтяжками лица, абдоминопластикой, то есть объемным оперативным вмешательством, осуществляемым с целью восстановления эстетических пропорций живота. И всем остальным арсеналом косметических процедур, с помощью которых люди, мужчины и женщины стремятся исправить реальные или воображаемые дефекты своей внешности – и продлить молодость своего тела. Если людям этого хочется, то косметические операции, разумеется, являются для них совершенно оправданными. Однако я и моя хирургическая бригада оперируем наших пациентов чаще всего по другим причинам. Многие доброкачественные и злокачественные заболевания лица требуют хирургического вмешательства, которое может отразиться не только на внешности пациента, но также и на его способности есть, говорить и глотать. Как можно догадаться из названия, задача челюстно-лицевого хирурга – найти способ исправить повреждение функции лица и ротовой полости, а также внешнего вида пациента без вреда для лечения его болезни. Мы удаляем раковые опухоли и исправляем полученные в результате травмы повреждения, а также стремимся восстановить прежний внешний вид пациентов. Не ради удовлетворения их тщеславия, а с целью вернуть им самоуважение и достоинство, счастье и собственную жизнь. Все хирурги проводят операции, продлевающие, а зачастую и спасающие их пациентам жизни. Однако на челюстно-лицевой хирургии лежит дополнительная ответственность. Лиловый шрам от грудина до пупка после операции на сердце может и будет выглядеть немного неприглядно, однако чаще всего его скроет одежда пациента. И даже во время пляжного отдыха он не вызовет у окружающих отвращения или страха. Точно так же шрам на животе женщины после кесарева сечения скроет одежда в повседневной жизни, либо купальник на морском побережье, и его наличие никак не отразится на том, как ее будут воспринимать другие люди. Однако наша индивидуальность тесно связана с лицом. Именно его мы показываем миру и шрамы на нем, вызванные травмой или болезнью, или со следами после операций, оказывают прямое и глубокое воздействие на наши взаимоотношения с окружающими. На лице расположены четыре из пяти наших человеческих органов чувств, отвечающие за зрение, обоняние, слух и вкус. Однако лицо выполняет и куда более важную функцию, поскольку наше восприятие себя во многом зависит от того, что мы думаем о собственном внешнем виде, а также о том, что видят окружающие, когда смотрят на нас. В людях природой заложена склонность оценивать внешний вид друг друга. Эта особенность зашита в человеческий мозг и порождает сильные эмоции. Фильмы ужасов наглядно демонстрируют, какое отвращение у человеческой психики вызывает обезображенное человеческое лицо. Оглядываясь вокруг в кафе или баре, мы считываем лица словно штрих-коды и практически сразу различаем среди них привлекательные или непривлекательные, какими бы крошечными ни были физические нюансы, определяющие нашу оценку. Даже спустя четверть века работы в своей сфере – Я по-прежнему не перестаю поражаться тому, как малейшее изменение способно разительным образом улучшить общую гармонию человеческого лица. Задумайтесь, насколько ваша индивидуальность и самовосприятие определяются тем, что вы видите по утрам в зеркале в ванной. Теперь представьте себе, что лицо, которое вы знали всю свою сознательную жизнь, было настолько испорчено после перенесенного рака, несчастного случая, падения, нападения, автомобильной аварии или огнестрельного ранения, что стало едва узнаваемым. Некоторые друзья и знакомые начнут переходить на другую сторону дороги, чтобы избежать встречи с вами, и вам придется терпеть назойливые взгляды и жестокие комментарии от незнакомцев, как детей, так и взрослых. Даже близкие друзья и родственники будут вздрагивать при виде вашего лица. Подобные реакции порой становятся настолько невыносимыми, что люди превращаются в настоящих затворников. Теперь представьте себе то чувство, когда после проведенной микрохирургической операции человек, которого вы так хорошо помните, однако уже и не надеялись увидеть вновь, снова смотрит на вас из зеркала. Осознание того, что мы с моей бригадой помогли человеку кардинально преобразить не только его лицо, но и жизнь, по-настоящему потрясающее ощущение. За годы практики мы помогли бесчисленному множеству людей, однако у каждого из нас до сих пор пересыхает горло, когда мы видим радость пациента после удачной операции. Радость, которую нам выпала честь разделить вместе с ним. Вот почему я решил стать челюстно-лицевым хирургом. И почему по сей день, приближаясь к операционной, испытываю все то же радостное волнение, что и 25 лет назад, когда я был еще молодым стажером. Джим Маккол. Март 2018 года.